Еще кое-что из новостей. Грузинские археологи откопали старинное пушечное ядро. После этого Грузия предупредила Россию, что у нее тоже имеется ядерное оружие. Ну и еще о Грузии. В Грузии отключили российские телеканалы, так как по мнению с а к а ш в и л и российские телеведущие через экран телевизора шпионили за грузинским народом. Вообще интересные события развивались параллельно с тем, что показывали о Грузии по различным новостным телеканалам в мире. В Америке, в Америке есть штат, называется Джорджия, а Грузия по-английски Джорджия. И американцы, когда на смотрели всех этих новостей, они что-то у них не с везуха, не с растуха в голове. Они знали, что у них есть штат Джорджия, но не знали, что так далеко. И не знали, что там странный губернатор какой-то такой с длинной грустной фамилией. А вообще так интересно за грузинами наблюдать. Американцы же, в общем, я не хочу говорить о них то, что обычно говорю. Ну такие, ну. н ну, о не самые Эйнштейны, вот вот так вот скажем, и э, они же НАТОвскую форму им прислали, да, чтобы у Грузии была армия в НАТОвской форме. Они и с т о р и и не знают. В Грузии никогда не было никакой армии. Они всегда просили то аланов защищать, то русских защищать их от т урок, от мусульман. Поэтому в Грузии никогда не будет армии в НАТОвской форме. В Грузии будет хор в НАТОвской форме. Поэтому я так спокойно смотрю на эти события, но меня больше всего забавляет. Я, я, знаете, я даже не расстраиваюсь, когда это все вижу. Мне просто забавно на это смотреть, когда грузины делают все, лишь бы не как в России, только вот, вот, вот, вот как в Америке празднуют все американские праздники Хэллоуин по грузински. Если если в мандарине вырезать глаза и рот. Получится грузинский Хэллоуин. Ладно. К любимой теме, друзья мои, извините, я без Америки не могу, да? т о м у это было было нечестно по отношению к вам сейчас. О, а п л о д и с м е н т о два. <плодисмент> не, не, не, не, не, не надо, я не к этому. Знаете ли вы, что в Америке негры по-прежнему лидируют в беге, а белые в стрельбе? Вот в любой точке мира, в любой стране, я могу это сказать. Кто-то засмеется, кто-то не поймет. Ладно, не важно. В Америке все меня под суд отдают, потому что я произнес даже не, не, не за шутки, шутку они не поймут, а, а я произнес слово негры. Интересно, что давно уже в Америке введено такое юридическое понятие политкорректность, сокращенно по-русски ПСИ. И вот я не знаю, что они взяли, что слово негр неприличное, что это оскорбление. В Африке это не оскорбление, а в Америке это оскорбление. И они вместо негр стали говорить черный, нормально, да? Ну тупые, н о негр не оскорбле, это негр оскорбление, а черный значит нет, получается. И они некоторое время говорили черт, до них дошло, что это тоже оскорбление, и теперь и черный считается оскорблением уже юридически по юридическим неким нормам, и они стали про негров говорить в Америке афроамериканец, а про белого американца евроамериканец. Ой, доходит до самых забавных моментов, особенно когда с нашими что-то происходит. Например, наши повезли на выставку картину Малевича "Черный квадрат" в Нью-Йорк. Черный квадрат. Американцы говорят, это оскорбление по отношению к неграм называть квадрат черным, а наши с юмором, г о г д а ради бога назовите афроквадрат, какая, так сказать, разница? То есть жил-добыл черный кот за углом в Америке нельзя спеть, жил-добыл афрокот за углом. Вот вот такое лицемерие, да? Слово черный говорить нельзя, а бомбить Ирак значит, оно возможно. Дошло до того, ну до самого парадоксального. Сказка Карлсон. Вы все ее хорошо знаете. Все ученикам школ нельзя читать эту сказку. Не рекомендуется. А почему? Юридическая формулировка. Карлсон учит американских детей неповиновению бэбиситерам. Нормально? То есть пыхнуть нормально, а к а р л с о н а н е н о р м а л ь н ы То есть Карлсон отлетался в Америке, в общем-то уже. запретили на всех американских телеканалах показ мультяшки диснеевской мультяшки Белоснежка. Ни один из вас, даже кто хорошо знает Европу и Америку, не догадается, почему неполиткорректная сказка. Почему все гномы белые? Они сейчас переснимают сказку. Один гном мексиканец будет, два портериканца, три американца, и при этом они Создали Общество борьбы за права животных. В Лос-Анджелесе есть Общество борьбы за права шимпанзе. Они хотят добиться права голосования для шимпанзе. Видимо, хотят, чтобы Буш пошел на третий срок, чтобы увеличился его электорат. Отец Буш не хотел, чтобы сын стал президентом, потому что отец знал, что у него мозг креветки. Он не. Он не хотел, чтобы весь мир узнал об этом. А теперь весь мир это знает. Это же э, супруга Бушу говорит: "Дорогой, тебе кто-то засунул в ухо жвачку". Буш вынимает из уха белый комочек: "Дорогая, это не жвачка, это мозг". Госсекретаря США Кандализа Райс совершил очередной акт кандализма. Американская реклама. У вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам. Я когда-то так любил американские фильмы. Теперь, как только увижу на каком-то канале, сразу переключаю, сразу, мгновенно, потому что я не могу слышать эти диалоги. с т р е л я й в него. Я не могу выстрелить в живого человека. Что ты предлагаешь? Давай его сначала прикончим. Окей, окей. Сегодня в США вырвалось корнями деревья, повалило рекламные щиты, столбы линий электропередач. Уже давно с таким размахом русские мигранты не отмечали день десантника. Ой, забыл сказать, в Америку собрался Черномырдин. ч е р н о Мырдин. Я ему послал и м е й л Что его ожидают неприятностями? Не политкорректно ему ехать в Америку? Или надо поменять фамилию на Афро м ы р д и н Что, в общем, т о тоже красиво звучит вполне.